Глава четвертая «Лучшая подруга» Детали о прошлом возвращались ко мне с трудом. Хотя я очень старалась сосредоточиться на них. Я мало помнила отдельные события тех дней, куда я шла и с кем общалась. Я даже не помнила Имен многих студентов и некоторых преподавателей. Однако я четко помнила ключевые моменты. Уже сегодня первый из ликвидаторов посетит уроки у стихийников, а завтра они придут к нам, к артефакторам, на практику. Я помнила, как после практики меня и Билли отозвал в сторону мастер Медлин и предложил пройти дополнительные тесты, чтобы заново оценить наш потенциал после двух с половиной лет обучения в академии. Он также упомянул о возможности дополнительного заработка после тестов, но деталей не раскрыл. И я, как наивная идиотка, поделилась этой информацией с Люсиль, которая попыталась убедить меня сосредоточиться на учебе и моем дипломном проекте. А когда я сказала, что, возможно, приму участие в тестах, я неизвестным образом отравилась, Меня рвало почти всю ночь, и на следующее утро резерв был на нуле. О тестах можно было забыть. Очевидно, у Люсиль был информатор. Она знала о моем проекте, о присутствии ликвидаторов в академии и о целях их визита. Ликвидаторы... В прошлом даже не обратили внимания на мою бывшую подругу, поскольку ее уровень магии едва достигал минимального для поступления в Ардонскую академию. Однако она, по-видимому, не желала, чтобы они обратили внимание и на меня. Возможно. Люсиль опасалась, что если я начну работать с ними, моя неспособность создать артефакт третьего уровня в конце учебного года вызовет подозрения и последствия. А возможно, она просто не хотела, чтобы я достигла успеха в чем угодно. Сейчас... Оглядываясь назад, мне казалось, что Люсиль могла подмешать что-то в мою еду, что привело к расстройству желудка. Но это также могло быть случайностью, с течением обстоятельств. Люсиль, как и я, была артефактором. И мы обычно ходили на пары вместе. Однако сегодня в нашем расписании были только лекции по комбинированию и разные элективы. В начале этого года я выбрала электив по огненной магии для нестихийников, в то время как Люсиль, насколько мне известно, ходила на курс по гербологии. На лекции я откровенно скучала, не зная, чем себя занять. Я знала материал в совершенстве не столько благодаря учебе, сколько благодаря многим годам работы в ремонте, где мы часто восстанавливали функции артефактов, потерявших одну из составляющих. Поэтому я скучала, ничего не записывала, и время от времени ловила взволнованный взгляд Люсиль, сидевший рядом. «Почему ты ничего не записываешь?» – прошептала она. «Я и без того это помню», – отмахнулась я, рассматривая аудиторию и пытаясь вспомнить имена окружающих студентов. Среди них был... Тот высоченный парень, который в столовой сказал, что мое место на коленях. Как же его звали? Джон? Джаред? Но ты же знаешь, что я рассчитываю на твои записи. Тихо возразила Люсиль. И я только сейчас вспомнила, что она действительно всегда готовилась к экзаменам по моим лекциям, аккуратным и понятным, в которых легко было разобраться. Только сейчас я заметила, что ее тетрадь была заполнена почти нечитаемыми заметками. Между нами никогда не было официального соглашения по этому поводу, Просто она привыкла, что я позволяю ей пользоваться своими записями, которые всегда были в идеальном состоянии. «Я и так знаю эту тему, Люсиль. Я не собираюсь записывать. Думаю, тебе стоит заняться своими записями», — безразлично ответила я, вызвав ее недоуменный и почти гневный Взгляд? Так не пойдет, Айви! Я рассчитывала на тебя. Ты очень меня подвела. Ты и так пользуешься всеми моими лекциями, сказала я. Мы никогда не договаривались о том, что ты можешь рассчитывать на мои записи. Браун Бэксли, что за разговоры? Вы что, все уже выучили? Профессор Леннекс заметил наши перешептывание и был этим очень недоволен. Я уже готовилась извиниться за разговоры, но Люсиль, видимо, решила поставить меня на место и нажаловалась учителю. Айви отказывается писать лекции и утверждает что она уже знает весь материал, профессор. Я просто пыталась образумить ее, — сказала она, наставительно посмотрев на меня. Я же не могла понять, как наша дружба могла существовать, если при малейшем недовольстве подруга настолько открыто меня подставляла. — И это при том, что ей что-то было от меня нужно. — Ну что ж, мисс Браун, раз вы считаете себя умнее профессора, давайте проверим ваши знания. Что произойдет, если в одном артефакте соединить янтарь и циркон? Я встала, не глядя на Люсиль. И уверенно ответила. Я никогда не утверждала, что я умнее профессора и действительно выучила эту тему заранее. Что касается вашего вопроса, то результат соединения циркона и янтаря зависит от многих факторов. От других элементов в артефакте, используемой схемы, Порядка камней, формы камней, а также угла, под которым на них попадает поток. Вопрос слишком обобщенный. Профессор недовольно сощурился и задал более конкретный вопрос. Хорошо. Давайте рассмотрим схему, которую мы видим на доске. Там была изображена простейшая схема артефакта против грызунов. Что будет, если в этой схеме мы заменим кварц на хрусталь? Горный хрусталь является разновидностью кварца, только более чистый. Если мы заменим кварц точно такой же формой хрусталя, то получим более чистый поток. Но для артефакта кварца более чем достаточно. Использование хрусталя сделает артефакт более дорогим, и его точно никто не купит, учитывая, что все и так уже используют более дешевое зелье против грызунов. Недовольно посмотрев на меня, профессор процедил. — Я бы все же рекомендовал вам записывать, мисс Браун. Я сразу же кивнула, подтверждая, что буду вести себя как самая послушная студентка. Профессор Леннокс в целом хорошо ко мне относился и особо не топил, так как я всегда была отличницей на его предмете. Я бросила предупреждающий взгляд на Люсиль и начала размышлять о том, какой была инфляция за последние семь лет и сколько сейчас стоит пара новых очков. А также о возможности ушить форму по фигуре и сделать себе приличную стрижку. В тетради я рисовала очки в самом углу, чтобы не раздражать профессора. Для того, чтобы все это приобрести, мне нужны были деньги. Моя стипендия полностью покрывала обучение, проживание в общежитии и питание в академии. Но все остальное я должна была добывать сама, включая дорогие учебники. В прошлом я полностью посвящала себя учебе и даже не думала о подработке. Но сейчас я осознала, что не готова жить без денег. Слишком большое влияние они имеют на жизнь. Когда исчезают. Когда ты оказываешься совсем одна, никому не нужной. Я еще не до конца осознала, что Роберт больше не мой муж. И в данный момент он даже не знает о моем существовании. Эта мысль вызывала во мне эйфорию. Но вот денег у меня не было точно так же, как и при Роберте. «Ты по-прежнему ничего не записываешь». Внезапно вновь зашипела на меня Люсиль, и я удивленно подняла брови. «Ты только что сдала меня профессору, и считаешь, что я после этого отдам тебе хоть какие-то записи?» Мой голос был настолько ледяным, что мог заморозить вулкан хотя слова были произнесены шепотом. Я не планировала вступать с Люсиль в открытый конфликт, пока у меня не будет на нее веского компромата. Но и позволять себя использовать я не собиралась. Одно ее присутствие невероятно раздражало меня. Но нужно было быть осторожной. Люсиль явно не ожидала такой реакции, и после короткого удивления в ее глазах появилось раздражение. Она отвернулась, стараясь смотреть перед собой. Ее ноздри раздулись, глаза нервно бегали, она, очевидно, размышляла, как поставить меня на место. Как только лекция закончилась, я не стала ждать Люсиль и первой выскочила из аудитории, направляясь на практику по управлению огнем. От ожидания у меня покалывало кончики пальцев. Стены академии, на которых стояло ограничение, словно физически давили на плечи. Как только я вошла в комнату, где проводились практики, я почувствовала, как магия хлынула по моим венам. Сильная, свежая, вкусная. Немешкая, я вызвала в ладони маленький огненный шар. Это было все, что я научилась делать на этих занятиях. Когда шарик зажегся, Я чуть не задохнулась от восторга. Она вернулась. Я вновь могла использовать свою магию седьмого уровня. От адреналина и радости я была готова прыгать. Но нужно было сдерживать себя. Иначе все вокруг сочтут меня неадекватной. Каждый маг специализируется только в одной области, и моя специальность – артефакторика – считалась одной из самых сложных, но гарантировала работу, даже если уровень моего дара будет минимальным. Высокий уровень дара позволял мне также тратить свои ресурсы на базовые заклинания – в других направлениях, например, создавать небольшие огненные шары или устанавливать слабую связь с животными. Это и близко не сравнится с тем, что способны делать настоящие стихийники, но хорошо сказывалось на контроле и резерве, поддерживая их состояние. «Чего замерла? Проходи уже, убогая!» Услышала я знакомый голос сзади, и от ужаса я впала в еще больший ступор. Человек, стоявший за мной, прошел мимо, сильно толкнув меня плечом и даже не извинившись. Я смотрела ему вслед узнавая стильно уложенные светлые волосы, широкие плечи, характерную походку. Роберт не узнавал меня, конечно, ведь мы еще не были знакомы в это время. Он даже назвал меня убогой, чего раньше никогда не происходило. Интересно, Почему он вообще начал встречаться со мной в прошлом? Почему защищал меня? Если бы мое первое знакомство с ним началось с убогой, вряд ли бы я вышла за него замуж. После всех занятий я не пошла в столовую на ужин, а вместо этого покинула территорию академии и направилась к главной площади. Мне срочно нужны были деньги, и я знала того, кто закроет глаза на нелицензированного мага за небольшую услугу. По пути я смотрела на витрины и прикидывала, сколько будут стоить новые очки. Я хотела впечатлить ликвидаторов завтра, продемонстрировав профессионализм и собранность. А для этого нужно было выглядеть приличнее, чем сейчас. Я не понимала, как могла не помнить, что Роберт и я ходили на одну и ту же практику. Возможно, это было потому, что мы не обменялись и словом, или потому что практика закончилась задолго до нашего знакомства, а может, потому что с нами были 40 других студентов. Я старалась держаться от моего прошлого будущего мужа как можно дальше. Ненависть и страх к нему были настолько сильны, что я считала наше знакомство и отношения такими же страшными событиями прошлого, как и предательство Люсиль. Возможно, со временем воспоминания утихнут, но сейчас я слишком хорошо помнила его оскорбление и требования быть послушной и ласковой женой. В то время как он Контролировал меня, изменял, кричал и унижал. Я боялась, что если бы не перенеслась в прошлое, дело могло дойти и до рукоприкладства. До таверный голодный моряк, я добралась быстро. Я знала дорогу, как свои пять пальцев. Надеялась, что владелец таверны семь с половиной лет назад был не менее алчным, чем сейчас, и готов воспользоваться услугами не только нелицензированного мага, но и вовсе студента. Таверна в прошлом выглядела куда более скромно. Грязные полы, казалось, не мылись недели, Зал был забит шумными посетителями, повсюду слышалась ругань. Я бросила взгляд на артефакты Фуллагора. Компании сейчас принадлежала только треть здания. Логотип на входе в здание казался мне устаревшим. Быстрый рост компании способствовал развитию таверны, И в будущем цены там были значительно выше, а публика выше классом. «Чего тебе? Малолеткам не наливаем!» Устало сказал усатый мужчина за барной стойкой. Очевидно, дела шли настолько плохо, что владельцу самому приходилось «Работать в зале». «Здравствуйте, мистер Грейн», — вспомнила я имя хозяина таверны, — «мне посоветовала прийти к вам одна из ваших знакомых. Она сказала, что вам иногда нужна помощь в зарядке светильников и других артефактов». Мужчина нахмурился и смотрел на меня с недоверием. — Одна из моих знакомых. И как ее зовут? Где вы с ней встретились? — На воскресной ярмарке. Я не знаю ее имени, но она услышала, как учитель похвалил меня за работу с потоком и увидела мои разбитые очки. Я показала пальцем. На эти самые очки. И порекомендовала обратиться к вам, если мне нужны деньги. Ты хочешь сказать, что незнакомая женщина на ярмарке просто так подошла к студентке Ордонской академии и предложила ей работу? Не видя ее магии, даже не назвалась... Я не моргала, продолжая изображать уверенность. Не сразу, но я выучила на работе, что уверенность часто важнее настоящих способностей. Именно так многие получали руководящие должности. Особенно, когда те, кто их нанимал, тоже знали о работе преступно мало, и были наняты за ту же самую уверенность. В прошлом будущем я так и не применила это знание, но, возможно, смогу сейчас. К черту! Пройдем со мной, посмотрим, на что ты годишься. В этот момент я порадовалась, что выгляжу настолько непрезентабельно. Вряд ли кто-то позарится на меня. Идти куда угодно с мужчиной было не самым умным решением. Но я рискнула. Алфи отзывалась о мистере Грейне достаточно тепло и доверяла ему. А я доверяла ей. Хотя в этой жизни она даже не знает о моем существовании. — Вот, потренируйся на этом. Он кивнул на светильник в своем кабинете, который находился на последнем издыхании. Как он вообще мог работать в такой темноте? Я глубоко вздохнула, нащупала рукой ресивер и направила тонкий поток в его сторону, наблюдая, как комната становилась Все ярче. Какой у тебя уровень? Спросил мистер Грейн. Он все еще не был полностью убежден. Седьмой, ответила я с той же уверенностью, которую решила проявлять с владельцем таверны. От моего ответа его глаза расширились. Возьмешься за более сложное занятие. Я кивнула. Помни, что я всегда могу сдать тебя уполномоченным органом, сказал он. Студенты не могли пользоваться магией вне университета. Это было незаконно. Так же, как и я вас. Я сузила глаза. В академию я возвращалась совсем без резерва, зато с двумя золотыми монетами. Еще 20 серебряных монет я уже потратила на новые очки, которые мне подобрали моментально. Слава богам, оба мои глаза были одинаково плохи, значит, мне не требовался индивидуальный заказ. В мастерской сказали, что могут починить старые очки за куда меньшую сумму. Но я отказалась. Огромные круглые старые очки были со мной много лет и подходили скорее ребенку, чем молодой девушке. Новые стильные очки шли моему лицу куда больше, подчеркивая высокие скулы и тонкий прямой нос. Я обязательно найду деньги и проведу ритуал по улучшению зрения. Но это случится, скорее всего, только через пару лет. Когда я открыла дверь в комнату, которую делила слюсель, та чуть не сбила меня с ног. «Айви, где ты была? Я так волновалась!» «Ты исчезла сразу после того, как мы поругались, и я не находила себе места!» Люсиль выглядела очень виноватой, но при этом с удивлением смотрела на мои новые очки. «Мы не ругались, Люсиль. Ты сдала меня учителю при всей аудитории, желая подставить». Я ничего тебе не делала. Я очень устала и хочу спать. Я стала собирать банные принадлежности, собираясь идти в купальни и игнорируя ее. Я не хотела. Я не специально. Ты же сама сказала, что все знаешь. Я просто растерялась, потому что ты отказывалась записывать за профессором. Я не хочу, чтобы ты провалила экзамены. Слышать такое, зная о том, что она вот уже как полгода крадет мою работу и планирует разрушить мою жизнь, было просто невероятно. Видимо, что-то отразилось на моем лице, потому что Люсиль тут же сменила тон. «Да что с тобой? Ты такая нервная в последнее время. Думаю, нам стоит отправиться куда-нибудь вместе, расслабиться. Ты очень злая и напряженная. Я совсем тебя не узнаю. Даже со мной обращаешься ужасно. А ведь я твоя... Единственная подруга. Я закатила глаза, не понимая, как себя с ней вести. Любое мое слово она исказит, чтобы выставить меня в плохом свете. Ведь раньше я на это покупалась. Ты сдала меня профессору. Не нужно говорить о том, что я напряжена или обращаюсь с тобой ужасно. Ты могла создать для меня серьезные проблемы. Это мое дело, что я записываю, а что нет. Сказав это, я вышла из комнаты и направилась в купальни. Когда я вернулась, Люсиль уже спала показательно обиженно отвернувшись к стене. «Ну и прекрасно!» На следующий день с утра я готовилась к практике по передаче потока для артефакторов, той, на которой будут присутствовать ликвидаторы. Я верила, что заказчик послал меня в прошлое в этот момент именно для этого. Из зеркала на меня смотрела уверенная молодая женщина. Волосы собраны в низкий изящный хвост, открывающий мое лицо. Стильные очки мне очень нравились. Конечно, одета я была ужасно, но всему свое время. В прошлом я сумела привлечь их внимание. На практике за счет своего дара. Но сейчас я также хотела продемонстрировать себя с профессиональной стороны. Айви, ты собираешься идти так? Люсиль даже забыла о своей обиде и сейчас недоуменно смотрела на меня. Да, что-то не так? «Но я же всегда говорила, что распущенные волосы идут тебе больше. Они очень длинные и красивые. Да и ты утверждала, что с распущенными волосами выглядишь куда женственнее!» Растерянно отозвалась девушка. «Интересно, в чем ее проблема? Неужели, кроме того, чтобы разрушить мою жизнь... Она также хотела сделать ее максимально жалкой. Я знала, что мои распущенные волосы не шли мне сейчас. У меня была ужасная челка, которую я заколола. Волосы нуждались в стрижке и уходе и полностью скрывали мое лицо. Да, простой хвост не был лучшим решением, но делал мое лицо гораздо привлекательнее. В том возрасте я всегда считала, что распущенные волосы делают меня женственнее. Но не понимала, что выгляжу для всех неухоженной растрепанной студенткой. «Я делаю это не для того, чтобы понравиться», — соврала я. «Мне так удобнее. Волосы не мешают». После этого, не дожидаясь Люсиль, я вышла из комнаты и направилась на практику. В просторной комнате уже находились почти все мои сокурсники». Многие смотрели на меня с удивлением, не сразу узнавая из-за маленьких изменений. Я же возвращала им уверенную улыбку. Билли, стеснительный парень с высоким уровнем контроля, сидел за партой на первом ряду и записывал что-то в толстую тетрадь. Я бросила взгляд на одну из дверей, ведущих в аудиторию. Она была приоткрыта, но за ней было темно. Именно оттуда за нами будут наблюдать ликвидаторы и решать нашу судьбу. Спиной я чувствовала прожигающие взгляды Люсиль, но не реагировала на них, полностью сосредоточившись на управлении потоком. Я сидела прямо, позволяла себе только минимальные разговоры, полностью сосредоточившись на задании. Конечно, это было несправедливо по отношению к другим. Они не знали, что сейчас идет проверка, и у меня было преимущество. Но никто из них не был стипендиатом и над ними не висела угроза выплачивать неустойку следующие 50 лет. Задание было совсем простым. Сегодня мы тренировали контроль и должны были поочередно пропустить поток через разные ресиверы, которые стояли перед нами. Преподаватель мастер Медлин замерял, сколько времени у нас уходит на образование потока и насколько хорошо мы удерживаем нужный размер и длительность. И вновь я осознавала, что у меня было огромное преимущество. Студенты которые могли использовать магию только во время практик против человека с годами опыта работы. Изначально я была почти в два раза быстрее Билли, который сидел рядом со мной, вызвав подозрение учителя, который никогда раньше не видел, чтобы я образовывала поток с такой скоростью. Поняв, что это неестественно для студентки, я слегка замедлилась. Но все равно справлялась с каждым ресивером с первого раза, в то время как Билли дважды не удержал поток. Остальные справлялись значительно хуже. Я быстро закончила со всеми приборами, стоящими передо мной, где максимальным уровнем был четвертый. И теперь ожидала остальных. «Время!» – громко крикнул мастер Медлин. «Простите за неожиданный тест, но мы специально назначили его на раннее утро, чтобы у вас был полный резерв. Уверен, результаты этого теста Покажут нам, над чем следует поработать. Пока мастер Медлин записывал результаты каждого студента, я обернулась к Билли. Ты отлично справился. И это было правдой. Он активировал все ресиверы и ошибся только трижды. В ответ парень посмотрел на меня с подозрением. Мы никогда не разговаривали раньше и всегда считались соперниками за звание лучшего студента. Люсили вовсе недолюбливала Билли, высмеивала его внешность и манеру разговаривать. «Стыдно об этом вспоминать», Но в прошлом я никак не останавливала ее, желая понравиться ей, хотя сама была куда большим изгоем, чем Билли. «Вы что, поругались с Люсиль? И теперь ты решила показать ей, что она теряет и что она не способна учиться без тебя?» Оказывается, Билли видел куда больше меня. Он вообще был очень сообразительным парнем. В будущем, когда у него появятся деньги, его внимание будут искать многие женщины. Но он в итоге выберет одну из стипендиаток Академии, которая, насколько я помню, училась сейчас на втором курсе. «Нет, я просто хотела тебе сказать, что ты отлично справился». Долгое время ничего не происходило, а я про себя думала о том, что совершенно ничего не помню о следующем предмете — воздействии магии на животных. Я в совершенстве знала практику и теорию по своей специальности – артефакторике, и совсем ничего не помнила о других предметах. Ведь впереди еще история. Мне действительно нужно будет учиться. И я, будучи почти 30-летней женщиной, почти забыла, каково это. Наконец мастер Медлин поблагодарил и отпустил студентов, но перед этим произнес Браун, радиш, задержитесь, пожалуйста. Точно так же, как и в прошлом. Люсиль бросила на нас обеспокоенный взгляд и попыталась задержаться. Но мастер Медлин попросил ее выйти. Я заметила, что в этот раз она зарядила куда меньше ресиверов, чем в прошлой жизни, когда я помогала ей. Ее поток был нестабилен, и она справилась только с прибором второго уровня. Я хотел бы пригласить вас обоих на дополнительные тесты завтра в 6 вечера. Хочу сразу предупредить, что эти тесты связаны с возможной дополнительной работой, которая будет отнимать у вас около 10 часов в неделю. Академия знает об этом. И одобряет эту потенциальную работу. Прежде чем решиться на подобное, прежде чем прийти на тесты, сами решайте, сможете ли вы совместить работу с учебой и выходными. Кроме того, даже если вы придете на тесты, это не гарантирует вам получение работы. Сказав это, мастер Медлин серьезно посмотрел на нас, ожидая дополнительных вопросов. У меня не было вопросов. Я прекрасно знала, что это за работа и какие последствия она будет иметь для нашей жизни. «Вы можете рассказать нам больше о работе?» – спросил Билли. Мастер Медлин отрицательно помотал головой. «Будут ли у нас послабления в учебе в связи с этой работой?» И вновь учитель ответил отрицательно. «Понятно. Спасибо. Я подумаю об этом», — серьезно ответил Билли. «Я же поблагодарила за возможность...» и сказала, что обязательно приду, вызвав удивленный взгляд Реддиша. Позднее на ужине ко мне подошла одна из подруг Люсиль, симпатичная девушка со средним уровнем дара, родившаяся в обеспеченной семье. Она часто крутилась рядом с Томом Ашвеллом, несмотря на то, что у него была девушка. Я слышала, но не до конца верила, что многие девушки поступали сюда в надежде встретить достойного мужчину. Стоимость обучения была очень высокой даже для тех, кто родился в богатых семьях, но у них был шанс познакомиться с аристократами, теми, для кого подобные суммы не имели значения, такими как Том Ашвелл или Макс Фуллагер. «Эй, Браун!» Девушка подошла и показательно медленно вылила мой чай в мою же тарелку с салатом, который ждал своего момента. Она явно была на взводе, словно долго настраивала себя на конфликт. Как ты смеешь так обращаться с Люсиль? Никто, кроме нее, не собирается тебя терпеть. Ты должна радоваться, что хотя бы кто-то из нормальных студентов относится к тебе хорошо. А вместо этого ведешь себя как заносчивая стерва. Она настоящий ангел, что общается с такой нахлебницей, как ты. Я совсем не помнила, как зовут эту девушку. И мне было очень смешно от того, что они все вели себя так, будто сами платили за свое обучение, а не их родители. Я не расстраивала ее. Пожала плечами я. Я просто сказала, что не хочу записывать некоторые лекции. Можешь сама спросить, Люсиль. Влезать в дополнительный конфликт совсем не хотелось. Кто бы мог подумать, что один отказ записывать лекцию приведет к такому? Я уже спросила ее вчера, и она мне все рассказала. Чего еще ожидать от той, кто пользуется всем готовым? Люсили так выполняет за тебя всю работу, все записывает, дает тебе все ее конспекты, и только благодаря этому ты остаешься отличницей. Единственный раз она попросила тебя записать лекцию, потому что плохо себя чувствовала. Я удивленно подняла брови. Она что, серьезно? «Если я такая плохая, зачем Люсиль послала тебя разговаривать со мной?» «Потому что она очень добрая и держится даже за такую недостойную подругу, как ты. Помогает тебе во всем. Мы все считаем, что она слишком хороша для тебя». «Но она нас не слушает. Жалеть тебя!» «Раз она такой ангел, почему бы тебе не попросить все конспекты, которые, как ты говоришь, она давала мне, и не посмотреть на них?» Довольно улыбнулась я, хотя внутри меня все кипело от негодования. «Интересно, какие еще...» Слухи Люсиль распускала обо мне в академии. Девушка опешила, явно не ожидая, что я не стану отрицать или защищаться. «На что ты намекаешь? Что она обманывает нас?» Я кивнула головой. «Зачем ей врать о таком? Ты совсем больная!» «Больная так больная», — пожала плечами я. «Вот только если мы пойдем в нашу комнату сейчас и посмотрим на конспекты, ты найдешь там только один комплект записей, и он принадлежит вовсе не Люсиль. Предложи ей пойти вместе и посмотри на ее реакцию». Сказав это, я встала погрузила еду на поднос и направилась к месту, где сдавали грязные тарелки. На выходе я обернулась и увидела, что девушка, которая испортила мой ужин, теперь допрашивает Люсиль. Та заметно побледнела и бросила на меня взгляд полный ненависти я полностью сосредоточилась на предстоящих тестах, которые должны были открыть мне путь в отряд ликвидаторов и путь к заработку. И почти забыла про Люсиль. Мы ели отдельно, на парах сидели тоже порознь, а в комнате не разговаривали друг с другом. По крайней мере, Так она не сможет ничего подмешать в мою еду. Но на следующий день на обеде, в присутствии огромного количества студентов, она неожиданно подошла ко мне с очень симпатичным кексом, на глазуре которого были схематично изображены две девочки, держащиеся за руки. Одна из девочек была брюнеткой, а другая — рыжеволосой. «Айви, я вижу, что между нами пробежала черная кошка, и очень хочу это исправить. Пожалуйста, я испекла этот кекс сама и хочу, чтобы мы вновь дружили, как и прежде».